«Хоть мы их и позвали, никакой работы мы им предложить не можем». «С ними, конечно, были и учителя, но только для присмотра». Все планирование они, похоже, решили возложить на нас, старшеклассников». «Купились на приветствие Таманавы. «Кстати, о Таманаве. Поприветствовав классников, он вернулся к нам и бодро улыбнулся: «Ну что, могу я верить их вам?» «Позвать людей только для того, чтобы спихнуть на кого-то. Ещё ничего не решено». Мы с ними разве что поговорить можем. К тому же, допоздна они задерживаться не могут. Значит, еще и время ограничено. Ситуация в духе. Даже если они останутся, честно говоря... Хм... От такой просьбы задумывались даже Исики. Собственно говоря, раз нас уже попросили отнекиваться поздно. Не знаю, что там Таманавана обещал на переговорах. Но раз уж мы доверили их той стороне, теперь вынуждены подчиниться. Мы допустили серьезную ошибку, не сумев похоронить идею на этапе обсуждения. Если начнем сейчас спорить, только подорвем авторитет обеих наших школ и поставим под угрозу утвержденные во всех инстанциях планы. Мы и так сейчас в глубокой заднице, а споры лишь загонят нас еще глубже. Если они устоят, мы отступимся. Если это не задница, то все они ведьмы. Ведьмы. Что же говорить о младшеклассниках, если даже мы не знаем... Что должны делать? Приведенные сюда они сбились в кучу, не представляя, в чем их задача. Хотя и в этой куче кое-кто сильно выделялся. Конечно же, это была Руми Цуруми. Она не присоединилась к перешёптываниям, которыми активно занимались остальные. Они посматривали на нас и шептали друг другу на ухо. «Может спросить у них, что нам делать?» «А кто пойдет? «Камень, ножницы, бумага?» «Угу. Но сколько раз?» «Погоди. Сначала камень». Постепенно они забылись и перестали шептать, так что их голоса стали нам слышны. Бывает и такое, да. Культура, в которой все вопросы решаются игрой в камень, ножницы, бумагу. Как тот черно-белый ментальный поединок, в котором на кон ставится всё. А одиночка, играющий один, должен объявить, победителем станет тот-то. Чёрт, лучше уж просто согласиться с мнением большинства. То есть, заранее сдаться. Блин, каким же жалким я был в младшей школе? «Впрочем, мы сейчас не обо мне. Я посмотрел, что там делают младшеклассники, и происходящее меня удивило. Я пойду», — сказала Руми, внимательно слушая, наверное, все их разговоры. Её спокойствие просто подавляло остальных, хотя вряд ли она специально этого добивалась. Те неуверенно забормотали. «Ага, ладно, ну, спасибо». Руми проигнорировала эти слабые голоса и двинулась к нам. «Со мной, конечно, она заговорить не решилась». Так что обратилась к вице-президенту рядом. «Что нам делать?» Несмотря на возраст, спросила она настолько спокойно, что вице-президент засуетился. «Ну, он бросил взгляд на меня». Ну «Что им делать?» «А чего ты меня спрашиваешь?» «А, извини». Вице-президент начал высматривать Исики. Конечно, именно ее и надо первым делом спрашивать, учитывая постоянное перераспределение ролей. «Исики?» – окликнул он обнаружившуюся возле Таманавы девушку. Та извинилась перед собеседником и подбежала к нам. «Что делать с заданием для младшеклассников?» Исики скрестила руки и на наклонила голову. Хм, мы еще ничего не решили, так ведь? Может, лучше сначала с ними обсудим?» «Нет, зная там анаву с компанией, уверен, ничего мы от них не добьемся. Нам младшеклассников поручили, нам самим и думать надо. Думаю, для начала надо заняться тем, что надо сделать в любом случае и что не будет мешать – зал украсить». К примеру, или елку нарядить. Может, материалы купить. Пожалуй, так и сделаем. Исики кивнула и начал объяснять все это мошеклассникам во главе с Руми. На какое-то время им дел хватит. Но необходимо продумать и дальнейшее. На несколько шагов вперед, учитывая ситуацию, в которой мы находимся. Надо конкретизировать структуру мероприятия, иначе мы так и будем впустую тратить время. Оставив мошеклассников на Исики, я двинулся к Таманаве. Обычно этим занимается она, но есть такая штука, как совместимость. Исики первогодка, и потому не может общаться с ним на равных. А значит, довести дело до конца должен я. Я подошел к дружески болтающему со всеми таманави и хашлину. Он повернулся ко мне. «Что?» – спросил он, ярко улыбаясь. «Не слишком хорош я в общении с парнями, источающими такую дружелюбную ауру. Сразу одна знакомая физиономия вспоминается, и потому мои слова прозвучали не слишком вежливо». Слушай, пусть у нас есть помощники. Мы ничего не сможем сделать, если ничего не решим. Хорошо, давай подумаем об этом все вместе. Даже я потерял дар речи от такого мгновенного ответа. Все вместе, говоришь? Если опять говорили ну так никогда ничего и не решим. Пора уже остановиться и перейти к конкретике. Разве это не сходит наши взгляды? Думаю, нам надо искать решение сообща, возразил он, даже не удосужившись дослушать меня до конца. Так, если я отступлю, Всё начнется по новой. Надо попробовать зайти с другой стороны. Но у нас нет вре... Верно. И об этом нам надо подумать вместе. Будем сверхурочно работать, обсуждая, как не работать сверхурочно. Я почесал голову, размышляя, как же до него достучаться. Таманава заметил мое нетерпение и в очередной раз улыбнулся. Я понимаю, что ты спешишь, но давай работать вместе. Поддерживай друг друга. Он снова энергично задвигал руками и похлопал меня по плечу. Словно приободряя. Вроде бы и не сильно, но плечи у меня сразу опустились. Похоже, что бы я ни сказал, все бесполезно. Может, я и повторюсь, но есть такая штука, как совместимость. И я чувствую, что у меня с Томанавой она ниже Плинтуса. Причем подозреваю не только из-за него. Да, нередки случаи, когда из объединения точек зрения, множество людей, получается что-то замечательное. Может, дело в том, что я обычно действую по-другому? Работать вместе с кем-то, полагаться на кого-то? Нужно время, чтобы такому научиться. Может именно из-за отсутствия опыта я и не понимаю методы Таманавы. Я оказался здесь, совершив множество ошибок. Возможно, ошибаюсь и сейчас. Понятно. Но обсудить все это надо быстро. Сказал я, заставил себя проглотить сомнения. Отлично, тогда прямо сейчас и начнем. Закончил наш разговор Таманава, окликнул остальных ребят из Кайхинцога и открыл совещание.